704. Матерь Агни-йоги. И даже не оказывая сознательно устремленной помощи, каждое соприкосновение с людьми обычно влечет за собой утрату некоторого количества психической энергии по закону действия сообщающих сосудов. Светоносная аура — благо для окружающих, хотя это ими не признается. не признается. редко сознательно но чаще бессознательно люди поглощают психическую энергию носителя света часто бывает так что помогать им бесполезно так полученная энергии будет быстро израсходована на никчемные действия или эмоции надо научиться помогать мудро то есть осмотрительно и целесообразно